Глава седьмая. Борьба с недостатками. Оказавшись в своей комнате, я долго не могла прийти в себя после разговора с Ищейкой. Ощущение, что меня только что облили чужим дерьмом, по-другому и не назовешь. Ладно бы, это я всё натворила, но тут абсолютно иная ситуация. В том, что все сказанное Марко правда, почти не сомневалась, и от этого становилось еще неприятнее. Оказывается, я живу в теле корыстной пьяницы. Да и не в ее теле, если разобраться, а почти в своем, только в ином отражении реальности. Как его прошлая обладательница могла до такой степени опуститься? Уму непостижимо. Хотя, если вспомнить моих родителей, то меня подобный исход мог постичь и там, откуда прибыла. Достаточно было пойти на поводу всей этой псевдобогемы и согласиться с ее правилами. А дальше катись кубарем с горы, забывая морали нормальные человеческие отношения. А это Анна. Отчего-то перед глазами встал неприятный образ ее мамаши. Скорее всего, она и воспитала дочь в своих наихудших традициях, не привив ничего путного, а только жадность, эгоизм и остальные пороки. Не знаю, куда улетела душа Анны. Надеюсь, не в мое тело вселилась, а то ведь опозорит перед друзьями и коллегами по полной программе. Лучше об этом вообще не думать, а то с ума сойду. Мне вообще не хочется рассуждать о перемещении душ и об остальных сложных вещах, которым все равно не найду объяснения. Подобная мистика выше нормального человеческого восприятия, и нужно реально отдавать себе в этом отчет. Сейчас важнее иное, как выжить. Что я имею на руках? Есть где жить, не голодаю и худо-бедно, но деньгами после развода обеспечена буду. Интересно, насколько дорог этот дом и как долго можно протянуть наполовину от его продажи? На этом, кажется, приятности заканчиваются и начинаются сложности. Я не знаю этот мир абсолютно. Я почти что брошенная жена без скала и двора. Скверная репутация — значит, мало кто захочет иметь со мной дело. По идее, все эти проблемы можно решить, если бы не самое главное из плохого. Я не могу говорить. Очень хочется надеяться, что речь восстановится полностью, но ведь и гарантии этого нет. А мычащая корова не сможет построить вокруг себя новую жизнь. Это верная смерть от голода или в тюрьме. Выпустив пар и немного успокоившись, почувствовала, что смогу относительно нормально мыслить. Один мой хороший друг всегда говорил, что если проблем накопилось много, то решать их нужно либо в порядке срочности, либо начинать с тех, которые можно решить наиболее быстро. Нельзя хвататься за все сразу, иначе зароешься в еще больших проблемах или рассудком двинешься. Так и поступлю. От меня сейчас мало что зависит. Хотя нет. мое тело. Мне не нужно ни с кем договариваться, чтобы привести его в надлежащий вид. Усилий на это потрачу немало, но задача выполнимая. Чтобы вести переговоры с людьми и находить точки соприкосновения, нужна речь. В памяти все есть, раз понимаю местных, но оно скрыто. Мозг тоже подвержен тренировке. Буду мычать. Буду бубнить постоянно, пока извилиное и серое вещество не напрягутся настолько, чтобы вернуть утраченное. Даже если потерплю фиаско, то все равно от бубнижа хуже не станет. Быть может, просто подберу какие-то буквенные сочетания типа сегодняшнего УГУ у Марка. Все сразу не исправить в плане репутации. Только стоит переменить о себе мнение у служанки Люции. По словам Марка, она добрейшей души человек, значит, должна быть отходчива. Я заметила, что Люция охотлива. Получается, надценный источник информации. Ого! Оказывается, я могу многое сделать, если мыслью не растекаться по древу, а сконцентрироваться на определенных вещах. Дальше пока ничего не стоит загадывать. Шаг за шагом, ступенька за ступенькой, я буду покорять этот мир. Или ему покоряться. Это уже как получится. Ощущение легкой определенности заставило меня немного взбодриться. Тем более, что пришла люци и принесла ужин по своим объемам мало уступающей обеду. Я как можно приветливо улыбнулась насупленной служанке и кивком поблагодарила ее за еду. Ничего не ответив, та лишь ехидно хмыкнула и вышла из комнаты, явно не желая оставаться рядом со мной надолго. Ничего, будем исправлять. И вот на ужине я столкнулась с первой проблемой, напрямую связанной с новым телом. Во-первых, аппетит. Мне стоило огромных усилий, чтобы не сожрать все на подносе. Желудок и вкусовые рецепторы просто вопили, что хотят еды. Это разгулялся аппетит прошлой Анны. Кстати, имя мне понравилось. Намного лучше, чем дурацкая Венера. Была мысль лет в 16 изменить его на менее божественное. Один из основных вариантов был именно Анна. Только в какой-то момент плюнула на эту затею, решив, что как бы ты ни относилась к своему имени, но первое, данное родителями, самое верное. Остальное всего лишь игра слов и не более того. Теперь же я сподобилась поменять Венеру на Анну. причем сделала это помимо своей воли. Да уж, бойтесь своих желаний. Вторая же проблема за ужином оказалась намного злее. У меня горели трубы, как у последней алкашки. Прямо скручивало все от желания бухнуть не по-детски. Даже вкус еды казался не таким приятным из-за нехватки вина. Днём подобного не испытывала, а вот сейчас желание выпить сильное. Видимо, Анна любила именно вечерние попойки. Вот организм по привычке и требовал свою дозу. Только мое врожденное неприятие любого алкоголя удержало от попытки вернуть Люцию и умолять ее налить стаканчик. Говорят, что женский алкоголизм неизлечим, но я уверена, что смогу опровергнуть эту теорию. Силы воли должно хватить. Когда служанка вернулась, то с удивлением уставилась на поднос. Я хоть и съела почти всю зелень с четвертинкой лепешки, но ни мяса, ни сыр не тронула. «С вами все хорошо, госпожа Анна», — вежливо поинтересовалась она. «Угу. А чего не поели нормально?» Б-не. «Всегда нравилось, а сегодня нос воротите», — по-своему интерпретировала Люция мой ответ. «Ну и не ешьте. Только если хотите этим меня обидеть, как стрепуху, то зря». Я на вас давно перестала обижаться. Что поделать, если такой выросли?» «Не... о...» Попыталась оправдаться я, показывая одной рукой на сердце, а другой на служанку, и не переставая все время улыбаться. Кажется, мой посыл частично был усвоен. Во всяком случае, дородная старуха стала хмуриться не так сильно, и даже на прощание буркнуло нечто напоминающее «спокойной ночи». Я же после ее ухода взяла со стола заветный кувшин с водой И стала пить, пытаясь заглушить алкогольную жажду водой помогло мало, но иного способа облегчить это состояние не увидела. А потом была бессонная ночь. Я ворочилась сбоку на бок, но сон никак не хотел приходить. Чертова, Анна! Видать, любила ночами не только выпить, но и покуролесить. От того режим сбился. Учтем этот момент. Значит, завтра никакого дневного сна, даже если на ходу глаза закрываться начнут. Дотерплю до вечера и сама отрублюсь. Так за пару дней сменю ночное бодрствование на дневное. Часов в пять утра я все таки отключилась. И впервые в этом мире ко мне пришли сны. В памяти они не остались, но знаю, что был калейдоскоп из фрагментов жизни Анны. Неразборчивых, расплывчатых, словно рядом со мной проносится вагон очень быстрого поезда. И так продолжалось до тех пор, пока солнечный луч не лег мне на лицо, заставив проснуться. Вернее, он заставлял, а я упрямилась. С таким режимом Анна явно не вставала рано. Должна была спать минимум до полудня. А если еще и пьяная ложилась, то и того дольше. Тоже будем искоренять привычку. Практически за волосы вытащила себя из кровати. Прошла в свою ванную-гардеробную и умылась холодной водой, отгоняя дрему. Подействовала. Следующий этап — это утренняя гимнастика. По привычке прошлого тела хотела начать с растяжки, Но оказывается, что подобная роскошь мне недоступна. Значит, стоит составить новый план тренировок, учитывая неспортивность Анны. Это тоже легко проделала, имея за плечами не только спортивный опыт, но и бальных танцев. Правда, в малолетнем возрасте родители пропихнули меня в балетную школу, но даже с их деньгами и связями меня через месяц оттуда выперли как бесперспективную. Пришлось семье ограничиваться менее пафосными вещами, и бальные танцы были самое то. Составив мысленный план, почти час я измывалась над собой, сгоняя из себя семь потов. Знаю, что завтра будет болеть каждая клеточка этого запущенного тела, но выхода нет. Именно во время зарядки и вошла Люция. Я как раз пыталась носком правой ноги дотянуться до ладони, выставленной перед собой левой руки. Увидев эти странные махи, старушка, поставив поднос на привычное место, горестно вздохнула и произнесла «Совсем умом тронулась». Не дайте, святые, до подобного дожить. Госпожа Анна, вы бы лучше поспали еще, а то в такую рань поднялись. угу, угу радостно поприветствовала я Люцию, сменив ногу с рукой и не прекращая делать махи. Только у гу-гу-коти задумчиво покачала из стороны в сторону головой служанка, покидая комнату. Ну а я приступила к приседаниям, слушая непередаваемый по звучанию хруст в коленях. И это в двадцать с небольшим хвостиком лет. Эх, мне бы еще для полного счастья широкую длинную резинку и легкие гантельки. Вот тогда бы совсем ушатала Анну. Ну, то есть себя.